Они пришли в небольшой кабинет, где у окна стоял письменный стол, а вдоль стены полдюжины стульев с мягкой поизносившейся обивкой. На мониторе терминала крутилась заставка компьютерной игры 20-летней давности, а в воздухе пахло табачным дымом, хотя повешенный на стене озонатор работал на полную мощность. Окурков не было, но Юрий догадался, что майор прятал их в специальной герметической пепельнице с наполнителем-утилизатором. У дяди Эрика была точно такая, пока его жена тетя Хильда не заставила его бросить курить. Это была еще та война. Военный занял место за столом и указал Юрику на ближайший стул. Тот сел. Документы какие-нибудь «Вот», Вот, произнес Юрик, выкладывая чип-идентификатор и электронную копию гимназического диплома. Военный посмотрел на мониторе загруженную версию и сказал: Понятно. Ты, значит, Джонатан Крайчек. А я инспектор районного вербовочного пункта, майор в отставке Геленбург. Очень приятно. Аналогично кивнул майор в отставке. Расскажи, Джонатан, что привело тебя к нам? Я мне нужно записаться в спецназ. Когда? Желательно сегодня. «Еще до вечера, я угадал? Да, до вечера, чтобы маме сказать. Ну, мама дело такое, все должна знать первой. Только ей это не понравится. Я знаю, господин инспектор, но я принял такое решение. А почему принял решение? Девчонки не дают. Я я не предполагал, что здесь будут задавать настолько личные вопросы, с достоинством произнес Юрик. Тут сынок задают всякие вопросы. Нельзя в солдаты брать а бы кого. Это дело ответственное, и родина поручила делать этот отбор нам, отставникам. Так что насчет спецназа? нетерпеливо спросил Ёрик. «Насчет спецназа просто. Документы пока оставь у меня, а сам отправляйся в пятнадцатый кабинет. Там записывают в спецназ? Да, именно там. Ну а потом вернешься, расскажешь, что получилось. Ёрик вышел в коридор и быстро разобрался, в какую сторону идти. Вскоре он остановился перед дверью с номером 15. Секунду помедлил и постучал. "Входи, Джонатан", пригласил его незнакомый голос. Заинтригованный Ёрик вошел и оказался примерно в таком же кабинете, как и у отставного майора Геленбурга, только вместо плаката, висевшего у майора и призывавшего записываться в армию, здесь висела плетенка для дартса. За столом сидел здоровенный плечистый мужчина в военном костюме с погонами, так воспринял его внешность Ёрик. Мужчина держал в руках с десяток дротиков для силового дартса. Их нужно было метать посильнее, иначе они отскакивали. «Э, простите, а откуда вы знаете, как меня зовут? спросил Ёрик. "Майор", сообщил, ответил плечистый мужчина и с силой послал дротик в цель. А, а значит, это у вас в спецназ записывают. У нас, подтвердил хозяин кабинета, и один за другим вогнал в цель еще два дротика. При этом грохот был такой, что в окне позвякивали стекла. Тогда я хотел бы записаться, сказал Ёрик. Желательно прямо сегодня. Меня зовут сержант в отставке Кроу. Я тут, чтобы всех разворачивать взад, сказал сержант в отставке. И снова метнул дротик, который, похоже, пробил плетенку из кованой проволоки, и вонзился в стену. это как разворачивать? А очень просто. Упор лежа принять. Что, простите? робко переспросил Ёрик. Сержант скорбно покачал головой и, выйдя из-за стола, казалось, занял собой весь небольшой кабинет. Отжиматься умеешь, боец? Пробовал, кивнул Ёрик. Ну, попробую еще, а я погляжу. Юрик вздохнул. Похоже, тут его отметки в зачет не пойдут. Тут всем интересна только гимнастическая физкультура, по которой у него едва едва набрался удовлетворительный бал, и то лишь потому, что он вызвался добровольцем красить забор вокруг школьной спортивной площадки. Юрик принял положение, которое их учитель по гимнастической физкультуре называл исходным, и стал ждать команды начать отжимание лодыри». Но отставной сержант не спешил с командой. Он обошел вокруг распластавшегося претендента и спросил: "Сколько раз сможешь отжаться?" «Двадцать», — предположил Ёрик. "Давай хотя бы десять», — великодушно разрешил сержант, но Ёрик сдался после трех. «Все понятно. Тогда может ты силен в подтягивании и на перекладине?" спросил отставной сержант. Поднимайся и хватайся вон за ту палку на стене. Видишь? Юрик поднялся, подошел к стене и, примерившись, подпрыгнул, с первого раза зацепившись за перекладину. Однако это было все, что он смог на ней изобразить. Ну что же, висишь ты убедительно. Завязывай с гимнастикой и возьми дротик. Понимая, что проигрывает, Юрик с угрюмым выражением лица подошел и взял протянутый дротик, который оказался очень тяжелым. И что нужно сделать? Попасть в центр? Нет. Просто загони его в плетенку, чтобы он удержался. Понял? Понял. Собрав все силы, Ёрик метнул тяжелый дротик и попал в плетенку. Однако тот отскочил от нее, как мяч от стены и запрыгал по полу. Ну, и как тебе результаты тестов? спросил сержант. Значит, не запишите?» А ты сам подумай, сказал сержант, возвращаясь за тесноватый для него офисный стол. Весом ты до нормы не дотягиваешь. Живот к позвоночнику прирос, сутулишься, бледный, слабенький. Но ну, какая от тебя польза будет в спецназе? Но я думал, вы всему научите. Нет, парень, это для казны слишком долго брать с улицы доходяк и откармливать их. Проще взять ребят уже с наращенными и подкаченными мышцами. Усекаешь. Усекаю. Ну, возвращайся к майору. Надеюсь, без обид? Без обид. буркнул в ответ Ёрик и вышел в коридор, не попрощавшись. Он вошел к майору, даже не постучавшись, и тот не удивился. Майор знал, что претендент вернется, и у него к приходу неудачника был припасен подходящий вариант. Ну что, боец, не подвортило? спросил он. Отдайте мне документы, и я пойду, сердито пробубнил Ёрик. Так у нас еще в пехоту можно записаться, в космический флот и много еще куда. Чего же ты сразу назад сдаешь?» Я понял свою ошибку, господин в отставке майор. Всем нужны такие из себя спортсмены, а спортсмены все равно в армию не пойдут. Они вон лучше в студенческой лиге выступать будут и деньги лопаты грести. к вам не пойдут. Да ты подожди, присядь. Я могу подкинуть тебе неплохой вариант. Юрик сел, хотя ему хотелось поскорее сбежать отсюда. Он так надеялся на понимание, а тут порядочки еще те, прямо как в их гимназии. Джонатан, я посмотрел твой аттестат. У тебя прекрасные оценки. И если тебе интересна военная карьера, ты можешь пойти учиться в военный колледж. Военный колледж А разве такие бывают? Конечно, бывают. В армии нужны не только те, кто стреляет и пилотирует всякую там технику. Армия нуждается в всех, кто обеспечивает ее материальное благополучие. Службы тыла, служба финансов, служба клиринга и много еще каких служб. Так вот, я хочу предложить тебе поступить в военно-финансовый колледж. Но я совсем слабый. Сержант этот э... Он сказал, что я слабак и никуда не гожусь. Ну не всем же служить в спецназе, Джонатан. Кто-то должен руководить военными финансами. Но я что, прямо вот так сразу? Что касается экзаменов, с твоими отметками их у тебя не будет. Сразу возьмут на место. Нужно только пройти вспомогательный курс в течение двух месяцев, и ты зачислен. И моей физической подготовки будет достаточно? Снова уточнил Ёрик. Да, конечно. Ну что там делают эти финансисты? Только по клавишам пальцами бьют и редко когда задницу от кресла отрывают. Не служба, а мечта. А сколько учиться? Три года и ещё год в академии. Но это для тех, кто преуспел в учебе. А ты преуспеешь. и выйдешь сразу старшим лейтенантом. Ну, я даже не знаю. Да что там не знаю? Ты только представь, Приедешь на каникулы в красивой курсантской форме, все девчонки будут твои, в том числе и те, кто раньше на тебя даже не смотрел. Правда? Загорелся Юрик, ярко представляя себе картину, как он весь такой в военной форме поднимается в кафе, то самое возле концертного комплекса, а там Зара и все остальные тусовщики. Они, конечно, удивляются, не сразу узнают Юрика, а потом потом подходит Альберт и снова бьет его по лицу и говорит: лох. И Искруч ему поддых добавляет. Юрик вздохнул. В какой бы красивой форме он перед Зарой не появился, он останется все тем же слабаком. Видя, как изменилось выражение лица претендента, майор тоже опечалился. За каждого направленного в колледжа абитуриента с хорошими оценками он получал неплохие премиальные. Что, опять не подходит? Юрик отрицательно покачал головой. «Хочется стать крутым быстрее. Ёрик посмотрел на отставного майора, ожидая увидеть в его глазах насмешку, однако тот выглядел серьезным. Да. Мне нужно что-то поменять в жизни, а в этот ваш колледж военный я не хочу. Меня мама и дядя в такой же колледж уже почти оформили. И тот же финансовый. Почти бухгалтерско-налоговый. На. Да", Произнёс штабной майор и вздохнул. Ну, есть тогда у меня для тебя стопроцентный вариант. Какой? Такой, что уже завтра будешь ходить в форме и с большой пушкой. Это в полицию, что ли? Нет, в полицию поди устройся. Там отбор и очередь, да еще курсы от полугода проходить. А тут Уже завтра? Ну, дать пострелять могут уже сегодня. А в должность входить не менее недели. Так что же это за служба?» Если согласен хотя бы попробовать, я тебя прямо сейчас свяжу с человеком. Согласен, обрадовался Юрик. Он уже думал, что так нельзя, чтобы прямо сегодня. А вот оказалось, что можно.